Я рассказал ему все, что знал. Пертинокс помогал мне. Икт никогда не сделает ничего дурного, если только потрудишься узнать, что ему нужно. Их вражда против римлян загорелась из-за того, что мы сожгли их вересковые низины. Гарнизон дважды в год торжественно выжигал весь вереск на 10 миль к северу от стены. Наш генерал Рути Ильян называл это расчисткой местности. — Конечно, пикты убегали. Мы же уничтожали их медоносные цветы летом, истребляя весной их овечье пастбище. — Правда, истинная правда, — сказала Алло. — Как можем мы делать наше святое вересковое вино, когда вы сжигаете наши медоносные луга? Мы долго разговаривали. Максим задавал Аллу серьезные вопросы, которые показывали, что он знал о пиктах много и еще больше думал о них. Вот он сказал мне, — Скажи, если б я дал тебе в управление пиктские низины, был бы ты способен править ими так, чтобы пикты не возмущались? Пока я не покорю Галлю, отойди, чтобы не видеть лица Аллу, и выскажи свое собственное мнение. — Нет, — ответил я. «Заросли нельзя снова превратить в римскую провинцию. Пикты слишком долго были свободны. Предоставим им право собирать деревенские советы и доставлять собственных солдат», — продолжал Максим. «Я уверен, что ты будешь держать поводья, не сильно натягивая их». «Даже в таком случае нет», — возразил я. «По крайней мере, не в нынешнее время». Мы так долго притесняли пиктов, что они не способны доверять никому, носящему римское имя, и так будет продолжаться еще много-много лет. Я слышал, как позади меня Алла пробормотал. «Добрый мальчик!» «В таком случае что ж ты посоветуешь?» — спросил меня Максим. «До завоевания Галии держать север в покое, да?» «Не притеснять пиктов», — ответил я. «Сразу прекрати выжигание вереска» и они недальновидные зверьки. Время от времени присылаем один-два корабля с хлебным зерном. — И раздавать зерно должны их собственные выборные, а не какие-нибудь греческие мошенники-смотрители, — бросил замечание Пертинокс. — Да, и позволь их больным приходить в наши госпитали, — прибавил я. — Вероятно, они скорее умрут, чем согласятся на это. — возразил Максим. — Нет, если их отведет Порнезий, — возразил Алло. — Я мог бы показать тебе, человек, 20 пиктов, искусанных волками, исцарапанных медведями, милях в 20 от этого места. — Но Порнезию придется остаться с ними в госпитале, не то они сойдут с ума от страха. — Понимаю, — протянул Максим. — Как и все в нашем мире, дело управления пиктами зависит от «От одного человека, и ты, Парнезий, этот человек!» «Тертинакс, и я одно существо», — произнес я. «Как угодно. Только работай. Теперь, Алло, ты знаешь, что я не желаю зла твоему народу. Позволь мне переговорить с пиктами», — попросил Максим. «Незачем», — возразил Алло. «Я зерно между двумя жерновами, и должен знать, что намеревается сделать нижний жернов». Эти мальчики сказали правду относительно всего, что им известно. Я же правитель страны, скажу тебе остальное. Люди из севера меня беспокоят. Он весь сжался, как заяц в вереске, и оглянулся на море. «Меня тоже», — пробормотал Максим. «В противном случае я не был бы здесь. Слушай», — начал Алло, — «давно, очень давно крылатые шапки...» Он говорил о северянах, явились на наши берега и сказали, — Рим подается, уроните его. Мы бились с вами, вы прислали солдат. Они победили нас. Тогда мы сказали крылатым шлемом, — Вы лгуны, оживите наших воинов, которых убил Рим, тогда мы поверим вам. Крылатые со стыдом удалились. Теперь они снова возвращаются с поднятыми головами. «Смелые, и начинают старые песни, которым мы готовы поверить. Они опять говорят, что Рим падает. Пусть на стене будет мир в течение трех лет!» — воскликнул Максим. «И я покажу пиктам и всем воронам, как лгут крылатые шлемы. О, я желаю этого! Я хочу спасти хлебные зерна, еще не раздавленные жерновами!» Но вы стреляете в нас, пиктов, когда мы приходим к Орву, чтобы взять немного железа. Вы сжигаете наш вереск, нашу единственную Ниву. Вы пугаете нас большими катапультами, прячетесь за стеной и полите нас греческим огнем. Как я могу помешать моей молодежи слушать слова крылатых шапок, особенно зимой, когда мы голодаем? Моя молодежь говорит, Рим не может ни сражаться, ни управлять. Он берет солдаты из Британии. Крылатые шапки помогут нам разрушить стену. Позволь нам показать им тайные дороги через топи. Разве я хочу этого? Нет. Алла шипел точно гадюка. Я сохраню тайны моего народа, хотя бы меня заживо сожгли. Эти двое моих детей сказали тебе правду. Оставь нас, Пиктов, в покое. Успокаивай нас люби нас корми нас не приближаясь к нам корми протягивай руку из за спины парнези нас понимает предоставь ему управлять стеной и я смогу продержать мою молодежь он что то посчитал по пальцам первый год без труда второй с некоторым затруднением третий может быть видишь я даю тебе три года если в течение Этого времени ты не покажешь нам, что Рим силен людьми, что он ужасен оружием, говорю тебе. Крылатые шлемы высадятся на обоих берегах, с двух сторон пойдут вдоль стены, встретятся в середине, и вы, римляне, уйдете. Я не стану печалиться об этом. Однако мне хорошо известно, что каждое племя, помогающее другому, требует за это платы. Нам там тоже придется уйти. Крылатые шапки, как жернова, превратят нас вот в это. Он подбросил на воздух пригоршню пыли. — О, — в полголоса произнес Максим, — всегда и везде все в руках одного человека, и все вмещается в одну жизнь, — заметил Алло. — Ты император, но ты не бог, ты можешь умереть, «Я думал о смерти», — произнес Максим. «Хорошо. Если этот ветер продержится, утру я буду близ восточного края стены. Итак, завтра, во время смотра, я увижу вас двоих и сделаю обоих капитанами стены». «Погоди немного, Цезарь», — остановил его Пертинокс. «Каждый требует платы. Меня ты еще не купил». «Ты начинаешь торговаться?» — уже спросил его Максим. «Ну?» «Рассуди меня с моим дядей и ценам Думвиром гали сказал он. «Тебе нужна только такая безделица, как человеческая жизнь. Я думал, ты попросишь денег или место Конечно, я дам тебе ее. Напиши его имя на одной из этих дощечек с их красной стороны. Другая сторона для живущих». И Максим подал ему свои таблички. «Мертвый, он мне не нужен», — сказал Перфинокс. «Моя мать вдова, я далеко, и не уверен, что он выплачивает ей ее вдовью часть. Все равно моя рука достаточно длинна. В свое время мы просмотрим отчеты твоего дяди. Теперь ж до завтра о капитан из стены». Он ушел. Он ушел. Мы видели, как его фигура уменьшалась, когда он двигался по вересковой низине к своей галереи. Его окружали скрытые за камнями пикты. Десятки пиктов он не смотрел ни вправо, ни влево. Скоро вечерний ветер понес его галеру на юг. И, глядя, как он выходил в море, мы молчали, понимая, что земля нечасто взращивает подобных людей. Алла привел лошадей. И в ожидании, пока мы не сядем в седло, держал их, чего никогда не делал прежде. — Погоди немного, — сказал Пертинокс. Он сделал маленький алтарь из нарезанной травы. На него насыпал цветов вереска, а на них положил письмо от одной девушки из гали Что делаешь ты, мой друг? — спросил я. — Приношу жертву моей мертвой молодости, — ответил он и, когда пламя уничтожило письмо, затоптал его ногой. — После этого мы поехали к стене, капитанами которой нам предстояло стать. Фарнезий замолчал. — Дети сидели тихо, не спрашивая даже, окончен ли рассказ. Фек поманил их пальцем, потом указал на дорогу из лесу. — Очень жаль, — прошептал он, — но вам пора уйти. — Мы не рассердили его? — спросила Луна. Он стал такой неласковый и задумчивый. «Нет, — Нет-нет, подождите до завтра. Оно скоро наступит. И помните, вы разыгрывали сцены из песен древнего Рима? Едва дети пробрались через свою лазейку, там, где росли дуб, тис и терновник, они забыли о и центурионе.